Глава 20. Но как назло ему, дело тянулось долго. После допроса по одиночке свидетелей и эксперта, и после всех, как обыкновенно делаемых значительным видом ненужных вопросов товарища прокурора и защитников, Председатель предложил присяжным осмотреть вещественные доказательства, состоявшие из кольца огромных размеров, с розеткой из бриллиантов, очевидно, надевавшегося на толстейший указательный палец, и фильтра, в котором был исследован яд. Вещи эти были запечатаны и на них были ярлычки. Присяжные уже готовились осмотреть эти предметы, когда товарищ прокурора опять приподнялся и потребовал прежде рассмотрения вещественных доказательств прочтения врачебного исследования трупа. «Председатель...»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 Право потребовать этого, все-таки не мог отказать и изъявил согласие. Секретарь достал бумагу и опять своим картавищем на буквы «Л» и «Р» унылым голосом начал читать,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 третье вид трупов вздутый, четвертое цвет покровов везде зеленоватый, испещренный местами темными пятнами. Пятая — кожица на поверхности тела поднялась пузырями различной величины, а местами слезла и висит в виде больших лоскутов. Шестое. Волосы темно-русые, густые и при дотрагивании легко отстают от кожи. Седьмое. Глаза вышли из орбиты, роговая оболочка потускнела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 Описание всех подробностей наружного осмотра страшного, огромного, толстого и еще распухшего, разлагающегося трупа, веселившегося в городе купца. Чувство неопределенной годливости, которое испытывал Нехлюдов, еще усилилось при чтении этого описания трупа. Жизнь Катюши и вытекавшая из ноздрей сукровица, и вышедшие из орбит глаза, и его поступок с нею, все это, казалось, ему были предметы одного и того же порядка, и он со всех сторон был окружен и поглощен этими предметами.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 Купец, сидевший рядом с Нехлюдовым, на силу удерживался от сна и изредка качался. Подсудимые, так же, как и жандармы за ними, сидели неподвижно. По внутреннему осмотру оказывалось, что первое...